Экологический кризис сельскохозяйственной цивилизации был непригляден и дурно пах. Помню, в одном из аккуратных немецких городков экскурсовод, показав на речушку, текущую по городу, сказала, что пару-тройку столетий назад городские власти забрали речку в трубы, и это было большим успехом. Потому что вонь от речки стояла невыносимая, находиться рядом было невозможно. И речка тогда так и называлась Вонючка. Многие речки, ручейки в Европе назывались одинаково на разных языках Вонючками. Это не значит, что воняли только малые реки. Воняли и средние, да и большие пованивали. Вплоть до середины XIX века окна английского парламента практически никогда не открывались, потому что они выходили на Темзу, куда стекали все городские нечистоты. Стоять возле Темзы не было никакой возможности. Только после строительства канализации ситуация улучшилась. В средние века Москва-река, равно как и Санкт-Петербург, Европейские реки, Рейн, Сена и прочие, была загрязнена настолько, насколько она не была загрязнена в самый пик индустриализации. Пить воду из Москвы-реки лет 300 назад был нельзя. В реку сбрасывалось такое количество помоев, человеческого дерьма и навоза домашних животных, плюс едкие отходы кожевенного производства что сегодняшнее состояние Москвы показалось бы нашим предкам просто идеальным. Это к вопросу об экологии и о криках зелёных про беспрецедентное загрязнение промышленной цивилизацией окружающей среды. В самый пик индустриализма река Москва была загрязнена меньше, чем на закате сельскохозяйственной цивилизации. А площадь лесов на территории Московской области при Иване Грозном была ровно вдвое меньше, чем сегодня. В Европе, поскольку климат там больше благоприятствовал жизни и, соответственно, размножению, ситуация была ещё хуже. Загляните в какой-нибудь школьный географический атлас на страницу, где показаны зоны растительности на континентах. Судя по этой карте, практически по всей Европе простирается зона тайги и смешанных лесов. Где же они в реальности? Сегодняшняя Европа равнина с редколесьем. Все леса свели ещё в средневековье. Варвары, нападавшие на Рим, жили в глухих лесах. Прошло 1000 лет и никаких тебе лесов. Ландшафт полностью изменился. Всё срубили, расчищая место под жильё и сельхозугодья. Доходило до того, что английские феодалы казнили крестьян за срубленное в своей дубраве дерево. Благо в Европе зимой относительно тепло, и отопления нет сильной нужды. Но ведь и на баню дров не хватало. Европа завшивела. Чумные эпидемии неоднократно выкашивали от трети до половины населения, естественным образом регулируя его численность. Выше я уже писал, что чума, по рождению нашей видовой ничтоплотности, характерной для приматов. Так вот, не только в этом дело. Дело ещё и в дефиците ресурсов. Бродя по старым центрам европейских городов, наши соотечественники умиляются: "Ах, какая узенькая улочка, какая прелесть! Можно руками достать стены противоположных домов, как мило". А ведь если вдуматься, Это неприлестно и не мило. Это страшно. Так же страшно, как человеческий череп, лежащий на тротуаре. Это свидетельство ужасающей скученности, болезней, кризиса пасторальной цивилизации. Спас, как всегда, переход на новые технологии. Промышленная революция уголь, паровые машины. Конечно, промышленность тоже начала обильно загрязнять реки и атмосферу, но в результате принятых во второй половине 20 века мер, ситуация с лесами и чистотой рек теперь в Европе лучше, чем 300 лет назад. А людей живёт в несколько раз больше. Новые технологии каждый раз поднимают численность населения позволяя на той же площади прокормить большее число народу. Это, кстати, лучшее свидетельство того, что новые технологии не увеличивают, а сокращают нагрузку на природу за счёт повышения эффективности. Промышленные технологии оказались для природы более щадящими, чем сельскохозяйственные, а сельскохозяйственные более щадящими чем присваивающие хозяйство, охота и собирательство. Ну, а постиндустриальные общества, которые по-другому называют информационной цивилизацией, ещё менее нагружают среду, поскольку работают в основном с такой нематериальной штукой, как информация.